Глава 39. Соня. «Мам, иди к нам!» — выкрикивает с берега Саша. «Я чуть позже присоединюсь», — обещаю дочери. «Пока схожу за напитками. Мы с самого утра загораем и купаемся на пляже. Вернее, загораю здесь я. А Саша только и делает, что пытается научиться плавать, а еще нырять. Я шучу, что такими темпами у нее скоро вырастут плавники». Но у дочери достаточно упрямый характер, и если она за что-то взялась, то сделает все, что в ее силах, чтобы дойти до конца. «Возьми мне, пожалуйста, колу», — просит Амир. Он стоит в воде вместе с Сашей. Я почти привыкла видеть его по пояс обнаженным, не вздрагивая каждый раз, когда Сабитов пытается заговорить со мной. Ключевое слово «почти», потому что в этот раз я все же вздрагиваю и быстро отвожу взгляд в сторону. «Хорошо, возьму». А ты, пока присмотри за Сашей. Он недовольно хмыкает, потому что каждый раз, когда я куда-то отлучаюсь, обязательно напоминаю Сабитову простые правила поведения в воде. Амир знает об этом сам, уже успел выучить наизусть. Но я все равно неизменно об этом напоминаю. Поднявшись с шезлонга, обматываюсь Парео и беру с собой пляжную сумочку. Территория отеля, в котором мы отдыхаем, просто огромная. Здесь и многоэтажные комплексы и бунгало, и виллы, а еще спа-комплекс, теннисные корты, салон красоты, оздоровительный центр и многое другое. Мини-государство совсем всем необходимым. У каждой виллы свой выход на пляж, поэтому рядом с нами, в радиусе 50 метров, нет посторонних людей. Если пройтись чуть дальше по берегу, то можно найти бар, где бесплатно раздают любые охладительные напитки отдыхающим, алкогольные и без. На улице сегодня особенно жарко и безветренно, поэтому хочется выпить чего-нибудь холодненького и как можно скорее, чтобы не погибнуть от обезвоживания. У бара расположилась немаленькая очередь, поэтому мне приходится отстоять в ней почти четверть часа. «Две колы, пожалуйста», — прошу у бармена на английском, облизывая пересохшие губы, «и одну воду без газа». «Окей», — улыбается смуглый паренек и спешит выполнить мой заказ. Персонал в отеле подобран что надо. Это касается и горничных, и администрации, и аниматоров, которые часто собирают детишек для проведения различных развлекательных мероприятий. «Вы тоже отдыхаете в этом отеле?» Доносится откуда-то справа. Повернув голову в нужном направлении, понимаю, что мужчина в гавайских шортах и плетенный панами обращается ко мне. У него светлая густая щетина на лице и зеленые глаза которые внимательно осматривают мою фигуру. «Да, я тоже отдыхаю здесь». Вопрос, конечно же, совершенно глупый, потому что территория отеля охраняемая, и постороннему человеку сюда не попасть. «В комплексе?» — спрашивает он, отстукивая платиновой банковской карты по барной стойке. «Нет в вилле». «Те, что по правому берегу?» — не отстает мужчина. «Именно». В этот момент бармен ставит на стойку мой заказ и желает хорошего дня. Я отхожу немного в сторону и останавливаюсь, чтобы поудобнее взять две колы и воду. Держать при этом телефон в руках кажется совсем невыполнимой задачей. Поэтому я ставлю напитки на свободный столик, прячу мобильный в пляжную сумочку и... Ощущаю у себя на плече шероховатую ладонь. «Меня Виктор зовут», — басит над ухом мужчина из бара. «А тебя?» «По-моему, мы не переходили на «ты». «Так давай перейдем и приятно проведем время», — продолжает он, не замечая моего раздражения в голосе. «Извините, меня не интересует знакомство. В этот момент я начинаю сильно жалеть, что перед тем, как пойти на пляж, сняла помолвочное кольцо. Все боялась, что утоплю его где-нибудь на дне моря, а ведь это подарок Мише. Возможно, кольцо на безымянном пальце помогло бы мне отшить надоедливого кавалера который, похоже, решил, что я свободный, как ветер, и ищу короткие интрижки на время отпуска. «А я отдыхаю вон в том бунгало», — хвастает Виктор и кивает влево. «Один живу!» «Рада за вас. Наконец, удобно беру стаканы с напитками и направляюсь на выход из бара. Извините, но мне пора. Настойчивости мужчины можно только позавидовать, потому что он даже не думает отставать от меня». Идет по правую руку и рассказывает о том, что прилетел в Испанию только сегодня. «Может, встретимся вечером? Погуляем? Ты в отеле не первый день, покажешь, что здесь и где?» «Послушайте, Виктор, я вам русским языком сказала, что...» «Девушка не ищет случайных встреч», — дополняет грубый голос Амира за моей спиной. «Что здесь неясного?» Виктор почти что смело выдерживает уничтожающий взгляд Сабитова, а затем смотрит на нашу дочь и недовольно фыркает. «Сразу бы сказала, что отдыхаешь с семьей!» «Давай-давай, иди отсюда!» — произносит Амир, подталкивая мужчину в спину. «Пока тебе не наваляли как следует». Шумно вздыхаю, и раз уж все здесь, ставлю напитки на свободный стол. Амир тянется к Коле, а дочь берет воду. «Мама, что означает «навалять»?» спрашивает Саша минутой погодя. «А ты у папы своего спроси», встречаясь взглядами с Амиром. Он хорошо знает, что обозначает это слово. Пока мы идем по направлению к нашему пляжу, Саша и Амир о чем-то разговаривают. Отец объясняет дочери, что слово «навалял» является жаргонизмом и не употребляется воспитанными людьми. В ответ Сашка спрашивает, почему же папа ведет себя столь невоспитанно. Кажется, Сабитов впервые теряется, а я... Я тихонько смеюсь, пока меня никто не видит. Спасибо, что вступился. Обращаюсь к Камиру. Собираю вещи на пляже. Обеденное время. Пора прятаться от солнца. Впереди у нас сытный обед. Отдых и экскурсия по историческому центру Барселоны. Ты по-прежнему продолжаешь привлекать к себе внимание моральных уродов? Надеюсь, это не относится к Мише? Недовольно фыркаю я. Амир игнорирует мой вопрос и переводит тему, рассказывая о том, что Саша научилась плавать лягушкой, пока меня не было. Это она забила в колокола и потребовала у отца срочно найти маму. «В комплексе, где я живу, прямо на первом этаже находится бассейн», произносит Амир, закидывая влажное полотенце себе на плечо. «Там профессионально занимаются с детьми плаванием». «Это здорово», — отвечаю ему, — надевая на голову шляпу с широкими полями. «Если Саша будет приезжать к тебе в гости, она сможет туда ходить». «Сонь, я не хочу, чтобы Саша приезжала ко мне в гости», раздражается Амир. «Я хочу видеть ее всегда». «Когда захочу». «Сразу же после работы, на выходных, во время отпуска». Его раздражение передается и мне. Дыхание спирает, а кровь усиленно разгоняется по венам. «Мне надоело то, что Амир не берет в расчет мою личную жизнь и делает вид, что ее попросту не существует. Я ведь тоже живой человек. Я женщина, и я хочу, чтобы меня любили». «И что ты предлагаешь?» Спрашиваю его со злостью и тычу в грудь указательным пальцем. «Что делать мне, Амир? Ты подумал? Бросить Мишу, работу, семью и поехать неизвестно куда? Чтобы... тебе было хорошо?» Амир полощет меня взглядом черных глаз и плотно сжимает челюсти. «На каких правах мне жить у тебя, а? Чтобы ты мог в любое время видеть дочь?» Сабитов неожиданно грубо перехватывает меня за запястье, приближает руку к своим губам и... Целует. Кожа на тыльной стороне ладони при этом будто воспламеняется и жжёт. Он делает это еще раз и еще, не отрывая от меня свой цепкий взгляд. «Я хочу выдернуть руку, и прекратить весь этот цирк, но почему-то не могу. «На правах моей женщины, Соня», — отвечает он. «Я хочу, чтобы ты переехала ко мне вместе с дочерью на правах моей женщины».